«Я про князю Муромскому сказывал», — торопливо сообщил холоп. «Князь говорил, повелел кланяться, завтра на пир звал, да при мне, отцу амрозию заказал за здравие твое, рек до утра молиться». «Не учты их, Будута», — усмехнулся ведун. «Нечто не знаешь, что молитвы без распаривания пользы не приносят». «Давай, шевелись» пощипая княжеские закрома, чай не убудет от правозвестника христианского. Олег скинул на латник и принялся расстегивать на боку крючки-бриганты. В этот раз с походом ему, можно сказать, повезло. Хотя началось все с крайне неудачного путешествия за Черниговским кладом. Тайну схорона князя Черного, как выяснилось, знало немало народа. И к реке Смородине вышло больше двухсотен ратных людей со своими боярами, да еще и с посланниками храма Сварога с острова Руян. Почти всех их продал обоевационным зельем торкам, боявшимся, боявшимся конкурентов князя Рюрик. Не тот знаменитый, а его тезка из муровских краев. Самой великой подлостью был даже не захват в полон. В руки ворога попадают у многих честных воинов, а то, что дружинников, как простой скот, продали в дальние земли, лишив их возможности освободиться, дать за себя победителям выкуп. Именно за это, попрание всех норм человечности и нравственности, шел сейчас мстить Муромский князь можно иногда победить русского витязя, захватить его держать в неволе нельзя лишать его права на освобождение право сообщить о своей беде родичам и откупиться от беды никогда не лишали такого права своих врагов русские князья и того же требовали от соседей как ни старались предатели его товарищи но запродать пленников так далеко чтобы ни один не вернулся, не удалось. Жрец Световита, Олег и еще несколько человек выбрались на родные земли, горя жаждой мести, и той же осенью князь Рюрик отправился под родовым вымбелом с золотым соколом на белом фоне через Калинов мост, за которым с нетерпением ждали его многие почившие враги. Отомстить торкам родичи обиженных призвали муромского князя. Многие из пропавших пришли из его земель. Рядом с его рубежами оказались владения Рюрика. В его вотчине проживали и главные свидетели, боярыни Верреи и сам ведун, задержавшийся у нее в гостях почти на месяц. Впрочем, главным аргументом оказался священный христианский крест как и большинство искренне новообращенных князь говорил горел желанием нести свою веру язычникам и дикие торки подходили для поднятия его слабы как никто другой родичей среди русских князей у них почти нет никто не заступится да еще подлостью невиданной степники сами поставили себя вне закона рубей не хочу Никто слово поперек не скажет, совестью не попрекнет. Для Олега же основной удачей стало то, что князь Муромский помнил его, помнил свое приглашение и помощь ведуна в разгроме Хазар. Оттого в детинце разместили середина со всем уважением, подчевали только за княжеским столом. Дали в прислужники Курчавого Веснушчатого холопа лет шестнадцати, Поджарого, как гончий пес, Вечно голодного, как кокер-спаниель. А в походе отвели крыло В богатом княжеском шатре. Не единоличный хоромы, разумеется, А вместе с еще двумя десятками Избранных бояр и гридней. Но и то уважение. В снегу, завернувшись в шкуру, Ночевать не пришлось. Попеки коняжские, кое их увязалась с ратью аж в Пятере, поглядывали на странного боярина, никогда не колестящегося и не молящегося перед едой, и вроде не гнушающегося магией, с подозрением смотрели. Но Лек оставался тем самым человеком, что вместе со святым Каримандитом Барросом нечистью. Не сохранил его последнюю волю который вместе с князем Владимиром принял от византийского престола крещение и рассказал о нем во многих землях, в том числе и в Муроме. И потому ведуна предпочитали не задевать. — но чего стоишь? — поторопил холоп Олег, снова набрасывая на плечи налатник. — В палатке хоть ветра и нет, а холодрыга, как снаружи. — Давай, шевели коленками. — А кулёш горячий не подойдёт? — предложил Будута. — Аккурат перед вечерней зарёй для дружины варили. — Мне руку распарить, олух вздохнул Середин. — Что ж я её в кулеши стану греть? — А чё, он горячий будет, как и надо было. — Зачем продукт портить, Будута? Куда её потом девать, кашу с горчицей? — А я и съем, — охотно согласился холоп, — нести. — Воду, — повторил бедун, — и горчицу. Гляди, разозлишь, превращу в лягушку. Да — и Какая же лягушка зимой, боярин? — А ты будешь первый. — А ну где моя сумка? Да — донесу я, несу. — Выпятился холоп и выскочил за полок. Припоминая слова заговора на исцеление костей, Олег еще раз внимательно смотрел поврежденную кисть. Уж очень много в ней косточек, хрящей и сухожилий. Зачастую про перелом узнаешь только когда он зарос давно, а тебе снимок руки понадобился. Хотя тут до ближайшего рентгена еще веков десять топать. «Есть!» Радостно заскочил в палатку Будута с дымящимся кожаным мешком в руках. Ну-ка, Шеваров набрал, они аккуратно мясо закладывать собирались. И заместо горчицы я с них перцу вытребовал для княжеского гостя. О, целую горсть дали. Олух ты! Беззлобно взохнул Средин. Да мне же не суп парить, а руку парить. Ладно, давай, обойдусь перцем. Он растер несколько шариков перца между пальцами, кинул в горячую воду, немного подождал, чтобы он намок и утонул. Помешал мизинцем, затем медленно погрузил руку в ведерко, торопливо забормотал «Встану я, Олег, до заката и пойду, где ветра богато чисто поле во широкое раздолье». В чистом поле, в широком раздолье, лежит белый камень латырь. Под тем белым камнем лежит мертвый богатырь. Не болят у него суставы, не щиплют щеки, не ломит кости. Разбужу я богатыря мертвого, покажу ему боли горькие. Ой, ты богатырь черный, богатырь вечный. Не болят у тебя суставы, не щиплют щеки, не ломит кости. Так бы и у меня, Олега земного, не болело. В день, при солнце, ночи, при месяце, На утренней заре, на вечерней заре, На всяк день, на всяк час, на всякое время. Тем моим словам колючий замок. — Чародействуешь! — Шепотом поинтересовался буду то пятерню грею! — поморщился в ответ ведун. — Жилы расширяются, кровь быстрее течет. Раньше исцеление наступает. Огонь лучше разожги, а то стемнело, уж ничего не видно. И продых в потолке откинуть не забудь, задохнемся. Да нечто я не понимаю, — обиделся холоп и побежал на улицу дергать нужные веревки. Да так и пропал. Прогрев руку до ощутимой красноты, Олег спрятал кисть назад в рукавицу. Есть все равно не хотелось. Поэтому он нащупал сверток со своей походной шкурой, размотал ее, потом закрутился, уткнувшись носом в густой медвежий мех, и отключился до того момента, когда его вытряхнули из дремы и стошные вопли. торкий торкий Мигом откатившись от стенки, Олег вскочил, схватился за саблю, щит. Ёхнул. Клинок выскользнул с слабых пальцев. Ведун тихо выругался, в общей толпе выбежал из палатки. Дозоры сработали безупречно. Вражеская рать еще только нарастала на горизонте. Но упрежденные дружинники уже стояли наготове пусть и не совсем одетые, но с оружием в руках. «Колчаны, колчаны, несите!» — слышали со всех сторон выкрики бояр. Послышался тихий шелест, и у ног ведуна из утоптанного снега внезапно выросла древка с белым тройным оперением. Потом что-то гулко застучало по приготовленным для княжеского чага чурбакам. Олег вскинул щит над головой. На падающих стрел Нарастая, превратился в непрерывный зловещий шепот. Слева, спереди, кто-то врезанно вскрикнул, еще кто-то ругнулся за спиной. Верные своей излюбленной тактике, степняки стремительно проносились вдоль вражеского лагеря, забрасывая незваных гостей тучами стрел. Но столкнулись они на этот раз несмедлительной греческой пехотой или неуклюжими персами, а с теми, кто и сам с детства любил пострелять из лука воробьев. Но в седло садился раньше, нежели толком начинал ходить. Дружинники, бояре, приближенные к княжеске богатыри, опустощали колчаны со стремительностью с танковых пулеметов, успевая выпустить две стрелы Еще до того, как первая долетала до цели. Особой точности не требовалось. По плотной конной лаве промахнуться трудно. И было видно, как то тут, то там катятся по снегу выбитые из строя всадники.